на холливелл Холливилл-стрит есть как раз подходящее местечко, Боджо. Он прямиком с Холливилл-стрит мог нырнуть туда и затихариться. Мы проверили». Уордл не стал дожидаться вопроса. «По кадрам видеозаписи никто его не опознал». Некоторое время оба молча тянули пиво. «Даже если бы мы его нашли», — сказал Уордл, опуская стакан, Максимум, что можно было бы из него вытянуть — свидетельские показания о падении Лендри. У нее в квартире не обнаружено следов посторонней ДНК. Никто из чужих туда не заходил. «Но Бристу основывается не только на видеозаписях», — заметил Страйк. «Он знаком с Тензой Бестиги». «Избавь меня от разговоров об этой дряни!» — раздраженно бросил Уордл. «Не могу. Мой клиент считает, что она говорит правду». Она еще не прикусила язык, не заткнулась. Могу тебе открыть глаза на эту миссис Бестиги, хочешь? Валей, Одной рукой Страйк сжимал стакан, приподняв его над столом. Мы с Карвером прибыли по вызову минут через двадцать, двадцать пять после того, как Лендри разбился мостовую. Патрульные были уже там. Тензи Бестиги колотилась в истерике, бормотала не весь что, тряслась, вопила, что в доме убийца. Дескать, проснулась она в 2 часа ночи, побежала по-маленькому, услышала наверху крики, а потом увидела, как мимо ее окна летит Лула. А у нее в квартире тройные стеклопакеты. И тепло сохраняют, и вентиляцию обеспечивают, и от уличного шума защищают. Когда мы ее допрашивали, на тротуаре было полно народу и полицейских машин. Но ты бы ни в жизнь об этом не догадался, если бы не мигалки. В квартире у нее глухо, как в танке. «Я и говорю, вы уверены, что слышали крики, миссис Бестиги? Ведь у вас в квартире, по-моему, хорошая звукоизоляция». «Она в позу». Божилась, что слышала каждое слово. Якобы Лендри кричала «Ты опоздал?», а мужской голос в ответ «Лживая тварь». «Слуховые галлюцинации. Вот как это называется», — заключил Уордл. «Кто на кокаине сидит, у того мозги из ноздрей вытекают». Он снова сделал большой глоток. Короче, мы доказали, что слышать этого она не могла. На следующий день, когда их с мужем достала пресса, они переселились к знакомым, и мы впустили в квартиру несколько наших ребят, одного поставили на балкон Лулы и велели орать во все горло. На втором этаже не было слышно ни единого слова. Это при том, что наши парни были трезвыми, как стеклышко, и специально прислушивались. Но пока мы доказывали, что миссис Бестиги врет и не краснеет, она обзвонила Пол Лондона, выдавая себя за единственную свидетельницу убийства Лулы Лендри. Пресса, естественно, ухватилась за ее показания, поскольку соседи слышали, как она вопила, что в доме находится посторонний. Клеймо сразу легло на Эвана Дафилда, Мы снова к этой дамочке. Приперли к стенке, потому как доказали, что не могла она ничего слышать она так и не признала, что это плод ее больного воображения. До сих пор свое гнет. Журналисты ей проход не дают, будто она Лула Лендри, воскресшая из мертвых. И что она придумала? Ах, разве я не упомянула? Окна же были открыты. Да-да, я сама открыла окна, проветривала. Ордл жалчно усмехнулся. На улице метель, холодина, а ей, видишь ли, проветрить приспичило. она действительно была в нижнем белье? — Она была как щепка с двумя приклеенными искусственными мандаринами, — сказал Ордл. И по той легкости, с какой он выдал это сравнение, Страйк понял, что слышит его далеко не первым. Пришлось реагировать на ее новые бредни. Проверили на отпечатки пальцев, и точно. К но она не прикасалась. Ни на рамах, ни на засовах ее пальчиков не было. А уборщица стереть их не могла. Она приходила за сутки до смерти Лулы. Поскольку в момент нашего приезда окна были заперты на шпингалеты, напрашивается единственный вывод. Ты согласен? Миссис Тензи Бестиги врет, как сивый мерин. Уордл осушил свой стакан. «Я возьму еще». — сказал Страйк и пошел к стойке. Возвращаясь, он заметил, что Уордл с любопытством рассматривает его ноги. В другой ситуации Страйк, возможно, сказал бы, стукнув о ножку стола протезом, «правая». Но сейчас он молча поставил на стол две свежие пинты и свиные шкварки, которые к его неудовольствию подавались здесь в белом горшочке, и сразу продолжил с того места, где разговор прервался. И тем не менее... Тензи Бестиги видела, как Лэндри пролетела мимо ее окна. Уилсон тоже говорит, что сперва услышал стук от удара тела, и тут же вопли миссис Бестиги. Может, и видела. Но в сортир она вовсе не по нужде бегала. А бегала она кокс нюхнуть. Там мы его и нашли. Готовенький, на дорожке разделенной. То есть она сколько-то оставила? «Ага. Как видно, охоту отшибла, когда за окном такое увидела». «Разве из ванной комнаты видно, что делается за окном?» «В общем, да. Частично». «Вы прибыли довольно быстро, правда?» «Патрульные минут через восемь, а мы с Карвером через двадцать». Уордл поднял стакан, будто предлагая выпить за оперативность правоохранительных органов.